Глава 23 Сначала Алексею пришлось пересказать все произошедшее в чертогах, потом несколько раз описать сущность, вырвавшуюся благодаря маяку, активированному Петро. И только потом, после протяжного урчания живота Алексея, о л г е н т о р с о н с похватился, что внутривенное питание – плохая альтернатива здоровой и свежей еде. Их наспех покормили и повели навстречу с Диолом. Причем и Алексей и Лидо, хоть и были жутко голодны, но ели не спеша и понемногу, давая ж е л у д к а м привыкнуть к твердой пище. Хотя разве можно назвать отвар из трав, овощной сок и фруктовый салат твердой пищей? Алексей с удовольствием бы навернул жареные картошечки, но разумом понимал, после полугодовой комы это будет изощренным, если не самоубийством, то издевательством над своим организмом точно. Идти тоже было непросто, мышцы были в полном порядке. Спасибо Олгину Торсену с его ежедневными диагностиками и еженедельными сеансами лечения. Но все тело наполняло какая-то слабость и вялость. Да и на улице было как-то слишком ярко. Хорошо. Идущий рядом Олькуш не разделял пессимистичных мыслей Алексея и довольно щурясь с наслаждением вдыхал вечерний воздух полной грудью. Люди не понимают своего счастья. Вдыхать чистый воздух, встречать рассветы и закаты, наблюдать за природой, что может быть лучше? Книжки читать, буркнул Алексей, чтобы никто тебя не дергал. Приключения это, конечно, хорошо и замечательно, но мне все чаще начинает казаться, что спокойная размеренная жизнь ничем не хуже. «Даже без магии», — улыбнулся Олькуш, — «Нет, с магией все же поинтересней будет», не сдержал ответной улыбки имперский маг. «И да, Олькуш, я рад, что вы смогли договориться». я п Алексей, без обид, но нынешние маги мне в подметке не годятся», усмехнул с я в о д н и к «Я бы на месте ректора вцепился бы в меня всеми руками и ногами». «Что, собственно, и произошло», кивнул имперский маг и посмотрел на шагающих впереди Ксандра и Олгина Торсуна. Если к ректору он почему-то мог относиться как к равному, то целителя крепко уважал и даже в мыслях не хотел называть его просто по имени. Архимаг и его помощник также вели негромкую беседу, но Алексей был более чем уверен, что Ксандр слышит их с Олькушем разговор. «Как думаешь, что с Килибом?» — сменил тему Алексей. «Вариантов немного», — тут же отозвался Олькуш. Или окончательно сошел с ума, или стал марионеткой Скверны. «Неужели все так плохо?» — огорчился Алексей. Килип ему понравился, а после того, как он узнал, что учитель физической активности помогает слабым, то симпатия сменилась уважением. А как же третий вариант? «Это, как говорит уважаемый мастер Торсун, невозможно», — охотно пояснил Олькуш и тут же поправился. «Практически невозможно». «Знаешь, я как-то сомневаюсь, что у нахватавшегося по верхушкам ни до мага, ни до артефактора, ни до инквизитора хватило силы противостоять той сущности». «А что было в чертогах на месте темницы Килиба?» — неожиданно задумался Алексей. «Не знаю», — неуверенно ответил Олькуш, — «ауру мага я бы точно заметил». «Ну, значит, сейчас и узнаем», — протянул Алексей, — с интересом осматривая трехэтажное здание, к которому они подходили все ближе и ближе. В прошлый раз от этого места у него остались неприятные воспоминания, но сейчас тюрьма не вызывала вообще никаких эмоций. И если бы Алексей не шел сюда целенаправленно, он бы, скорее всего, и не заметил ее наличие. «Интересная маскировка», — подумал он про себя. «Надо разобраться в принципе построения плетения и взять на вооружение». «Поторопитесь!» — архимаг с целителем уже протиснулись в узкий дверной проем, словно специально созданный для щуплых людей. «После вас, уважаемый Олькуш!» — Алексею было интересно, как полный водник втиснется в проход. Гидерико многозначительно хмыкнул и, не сбавляя шага, с легкостью просочился внутрь помещения. «Хитрешь-мухлешь!» — проворчал Алексей себе под нос детскую присказку — неизвестно каким образом всплывшую из глубин подсознания, и с невольным сожалением вспомнил отданный с е р м у перстень блинка. Магистр Ксандр, мастер Торсун, отрывистым кивком поприветствовал магов подтянутый охранитель. «Мастер Деаквус и студиоз первого курса обучения а л е к с е а л ы с вами?» «С нами, с нами», — кивнул ректор. «Мастер Килип уже в допросной?» «Эм, тут такое дело», — замялся охранитель. «Заключенный не реагирует на внешние раздражители, механически выполняя определенный набор действий. Силой вытаскивать его из камеры не стал, принял решение дождаться вас». «Ну и правильно», — нахмурился Александр, озабоченно переглянувшись с целителем. м в и д и т е нас к нему, сержант». «Знаешь, Алексей», — негромко прошептал на ухо имперскому магу водник. к у Если это то, о чем я думаю, то у Килиба появился крохотный до невозможности, но шанс. Дай бог, пробормотал парень. Проходы во всем помещении были на удивление узкими, и Алексею приходилось прилагать усилия, чтобы не врезаться в стену плечом. Поэтому он и не заметил, каким взглядом наградил его Олькуш. «Дай бог», — беззвучно повторил водник, с легкостью следуя за Алексеем и не спуская с последнего задумчивого взгляда. Сейчас отжиматься закончит, поезд и спать завалится на два часа. Охранитель бросил взгляд на полностью прозрачную с этой стороны дверь. Потом медитирует, сидит, что-то под нос себе шепчет и снова за физуху принимается. На слова не откликается, а касаться его инструкции запрещено. «Понятно», — протянул Ксандр, подперев спиной некрашенную стену. «Ол, что думаешь?» к е л и п намеренно вводит себя в состояние транса и удерживает себя в нем», немного помолчав, ответил целитель. «Тут нужно лезть ему в голову, боюсь, без Натали без шансов». Мастер Торсун ненавязчиво влился в беседу Олькуш, подпирающий стену с другой стороны коридора. «Вы забываете про Алексея. Более чем уверен, что в ментальном плане он даст фору всем здесь присутствующим, включая меня». «Даже так?» — ничуть не удивился ректор, дежурно хмурясь. «Риски есть?» «Для Алексея никаких», — покачал головой Олькуш. Он на секундочку прошел сквозь чертоги разума, умудрившись вытащить оттуда всех остальных. «А вот для Килиба все происходящее сейчас — один большой риск. Насколько я понимаю, мальчик создал из себя клетку для остатков скверны, которая зацепилась за его нутро». И долго он так, ректор неопределенно покрутил в воздухе рукой. «Если судить по реальному времени, то полгода. Если по его внутреннему мироощущению, то сеть его знает», — поджал г у б Олькуш. «Год, десять, вечность». Этот парень обменял свою жизнь на добровольное затворничество, щедро расплатившись за безопасность нашего мира. «Подумать страшно, чем бы могло все закончиться», если эта тварь ударила бы нам в спину во время вторжения. «Оружие гарантированного возмездия», — пробормотал Алексей себе под нос, вспомнив советскую систему ядерного удара «Периметр» или, как называют ее в Европе и США, «Мертвая рука». «А что похоже», — подумал Мак, «что ядерный апокалипсис, что выпущенное на волю Скверна, от мира и в том и в другом случае живого места не останется». Слишком жестоко даже в случае проигрыша в войне, покачал головой Олькуш, мы бы так не поступили. А вот ваши потомки и наши предки, лишившиеся сети и большей части компетентных магов, вполне могли, пожал плечами Ксандр. Я бы так и поступил, вывел всех оставшихся в живых людей в какой-нибудь соседний мир и оставил бы тем же самым ксурам подарок в виде выпущенной на свободу скверны. А «Лучше иметь дело с ксурами, чем отдавать свой мир на растерзание скверни», — не согласился Олькуш. И хорошо, что Килип считает так же. «Поверьте, уважаемый магистр Ксандр, с той тварью, с которой мы столкнулись в чертогах, справиться смогли бы только боги». «Ладно», — дернул щекой Ксандр. «Какие варианты есть у нас сейчас?» «Думаю, их не так много», — вклинился в беседу целитель, который все это время внимательно наблюдал за своим товарищем. «Либо оставить все так, как есть, улучшив условия заключения мастера Килиба, чтобы он протянул как можно дольше, либо отправить его порталом в какой-нибудь отдаленный, ненужный закрытый мир, убивать его, как я понимаю, бессмысленно». «Бессмысленно», — согласился Олькуш, «так же, как и первые два варианта». В первом случае мы перекладываем проблему на плечи потомков. «А у вас в этом есть хороший опыт», — хмуро перебил водник и ректор. Во втором оттягиваем неизбежное. Олькуш никак не отреагировал на ремарку Архимага. «Сожрав тот мир, скверно или перекинется на другие, или найдет возможность вернуться сюда». «Ну и что в таком случае делать?» — несколько раздраженно бросил Ксандр. «Что вы, уважаемый Олькуш г и д е р и к а посоветуете?» как заместителя ректора по учебной части и научной деятельности. Скажите, уважаемый магистр Ксандр, Ольку ж г и д е р и к а и не подумал обижаться или как-то по-другому реагировать на сорвавшегося на него ректора. У вас есть артефакт, именуемый в народе «перстень души»? Загнать эту пакость в перстень и спрятать его куда подальше, тут же сообразил ректор, неплохая идея. У меня есть лучше, улыбнулся Алексей. Только для начала ответьте на пару вопросов. Правильно ли я понял, что мастер к и л и п как бы создал вокруг своего ума ментальную защиту, не давая Скверни завладеть его телом и выскользнуть наружу? Все верно, практически одновременно ответили Олькуш и мастер Торсун. Учитывая идею уважаемого Олькуша, мы теоретически можем вытащить из мастера Килиба эту дрянь и упаковать ее в перстень или, скажем, перекинуть на другого мага». «Именно так», — заинтересованно протянул Олькуш. «Только сомневаюсь, что мы найдем такого добровольца». По лицу водника скользнула тень догадки, и его брови грозно сошлись на переносице. «Даже не думай, я не позволю тебе идти на такой риск». «И не собирался», — отмахнулся Алексей. «Саня?» «Что, Саня?» — не понял его Олькуш. Точно, не сдержав охвативших его эмоций, ректор звонко хлопнул себя по лбу. Вот что значит сверхнагрузки. Пацан единственный, кто не попал под ментальное влияние Петро, да и в приемной достойно себя проявил. Не будь его, в чертогах оказались бы мы все. Якоря достаточно редко встречаются, задумался Олькуш. Из него может получиться идеальный а н т и м а к А что? Может сработать. «Ол», — ректор выразительно посмотрел на целителя. «Может, не будем торопиться и подождем до завтра?» — неодобрительно покачал головой Олген Торсун. «Да и расходников для телепорта у меня осталось не так много, как хотелось бы». «Ол», — с нажимом произнес Архимаг. «Сейчас буду», — вздохнул целитель, с грустью посмотрев на узкий коридор. Те семь минут, которые отсутствовал Олген Торсун, оставшиеся маги провели в напряженной тишине. Алексей думал о том, как он примет душ, зароется в системные уведомления, прочитает описание класса «Вольный маг», сделает долгожданный выбор, изучит доставшиеся ему артефакты и распланирует поход по подсказкам, ведь не зря же Артему показал эти места. О чем думали ректор и Олькуш, не знал никто, но если а л е Ксандр смотрел куда-то вдаль, то водник раз за разом сканировал ужинающего Килиба, с особым вниманием рассматривая практически бесстрастное лицо мага. «О, Леха, с возвращением!» Гибкая мальчишечья фигура ловко выскользнула из узкого прохода и в два шага оказалась около Алексея, повиснув на нем. «Ты как, старина? Ого, как ты отощал-то!» Саня, холодный голос ректора должен был приморозить мальчика к земле, но пацан лишь приветливо махнул ректору. «Здравствуйте, магистр Александр, мастер Торсун, мастер Деаквус?» с а н и на мгновение замешкался, с удивлением рассматривая водника. «Нас снова ожидает смертельно опасная миссия?» Юный студиоз буквально фонтанировал жизнелюбием и оптимизмом. «Я готов, уроки на завтра сделаны, вечерняя медитация завершена, зубы почищены». «О, это что, мастер Килип?» Саня уже отлип от Алексея и замер около двери, ведущей в камеру мага. Уважаемый Лидо, заметив, как сверкнули глаза водника, Архимаг вздохнул и устало поправился. «Надеюсь, вы, уважаемый Ольку ш г и д е р и к а найдете убедительные слова, чтобы объяснить всей Академии, куда делся Лида д де а Аквус и откуда появился Ольку ш г и д е р и к а «Не извольте в этом сомневаться», — усмехнулся декан факультета воды. «Что ж, в таком случае, мастер Гидерика, объясните коллегам, что от них требуется». Значит так, ребят, сразу же переключился Олькуш. Мастер к и л и п засыпает, и мы заходим в его апартаменты. Алексей залезает к нему в разум и связывает Килиба с Саней. Ты, полный палец, уткнулся во внимательно слушающего в о д н у ю пацана. Выступишь в роли якоря для Килиба. А ты, Олькуш перевел палец на Алексея, выжжешь к сурам все, что есть. Мастер Торсун и я, если что, подстрахуем. Вопросы? «Никак нет», — бодро отрапортовал Саня, всем своим видом показывая, что ради такой мелочи его могли и не будить посреди ночи. «Нет вопросов», — мотнул головой Алексей, входя в состояние потока. «Тогда пошли». о л ь к у ж бросил на охранителя короткий взгляд, и тот тут же подскочил к двери, открывая ее. «Садимся по углам, магистр. Если эта зараза вырвется, вы знаете, что делать». Ксандр ничего не ответил, но в его руках загорелся багровым огнем, неровный кровавый шар алексей действуй олькуш аккуратно обошел спящего прямо на полу килиба занял свое место в углу и вскинул руки заключая комнату в сферу из голубой воды слегка светящиеся руи ч ь воды бодро побежали по стенам встречаясь на потолке и на полу комнаты алексей уселся в свой угол и потянулся разумом к сознанию мастера килиба ого мысленно присвистнул имперский маг Стоило ему увидеть, что за полгода постоянной работы создал к и л и п Эта штука будет покруче всех сейфов вместе взятых. Золотое яйцо тускло светилось в груди Килиба, но свет этот был какой-то блеклый, белесый. Так, Алексей послал в Килиба пульс жизни, проверяя, какие участки тела попали под тлетворное влияние скверны. Так, практически везде чисто, вот только область груди мне не нравится. Отметив краем глаза какое-то волнение на периферии ауры мага, Алексей захлестнул огненной плетью золотое яйцо и вместо того, чтобы расплавить его, дернул на себя, вырывая скверну, завернутую в золотистую скорлупу ментальных щитов, из груди Килиба. Маг дернулся на полу, открывая рот в беззвучном крике, но его тут же накрыла исцеляющая волна Олгина-Торсуна. По наитию, бросив яйцо сани, Алексей направил в грудь Килиба о с л е п и т е л ь н ы й б е л ы й поток истинного огня. Пламя радостно рвануло по венам выгнувшегося в спине мага, выжигая всю заразу из тела здоровяка. Во все стороны от Килиба повалил густой пар, а сам маг завыл от боли. «Терпи, друг», мысленно шепнул Алексей, не останавливая струю огня. «Еще чуть-чуть». Книга следовала мысленным позывам Алексея за мгновение до их окончательного формирования. Огненный скальпель стремительно прошелся по грудине мага, срезая подозрительные на взгляд Алексея наросты и отсекая белесые новообразования. Следом за огнем бежала изумрудная прохлада, исцеляя повреждения и уничтожая лишние детали. «Еще немного!» – п р о с к р и п е л Алексей, формируя внутри мага огненный скелет, и добиваясь полной его синхронизации с огненной аурой Килиба. Готово! Во время операции он неосознанно прикрывал тот участок ауры Килиба, в котором вначале ощущалось сильное волнение. И вот сейчас, закончив очищать тело от заразы, Алексей мысленно потянулся в тот участок, посылая волну поддержки, спокойствия и уверенности. По крайней мере, он сам, будучи в такой ситуации, тоже бы постарался вынести свое сознание как можно дальше от разрастающейся в груди скверны сворачиваемся прокатился по помещению окрик олькуша алексей на мгновение замер оценивая ситуацию после чего молча согласившись с оценкой водника скользнул обратно в свое тело захлопывая висящую перед ним книгу мастер т о р с у н и олькуш заканчивали магичить над свернувшимся в к а л а ч и к к л и б о м а сани с интересом рассматривал зажатое в кулаке яйцо. «Сань!» — голос Алексея предательски охрип. «Это что?» «В смысле что?» — удивился пацан, на котором скрестились взгляды всех присутствующих в помещении магов, за исключением, пожалуй, Килиба. «Ты же сам мне его кинул!» л котенку!» — тоскливо подумал Алексей, создавая в руках огненное веретено. «Неужто все было зря?» «Алексей, стой!» — крикнул Гидерико во все глаза, вглядываясь в золотое яйцо. «В нем скверны нет!» «Ну да», — непонимающе кивнул Саня. «Мне как л ё х а его кинул, я сразу же его и почистил. Преотличнейшая заготовка для выпускного артефакта вышла». «Почистил?» — переспросил Олькуш. «А что, так можно было?» И прищурившись, всмотрелся в область над Саниной головой. Брови водника удивленно взлетели вверх, а губы дрогнули, беззвучно что-то прошептав. «Ну, мне никто не сказал, что нельзя», — пожал плечами Саня, тщательно скрывая скользнувшую в голосе иронию. «Ну да, ну да», — покивал головой уже пришедший в себя Олькуш и обменялся с Олгиным Торсуном быстрыми взглядами. «Неплохая <кхм> работа, молодой человек». «Подтверждаю», — согласно кивнул целитель. «Олген, ты?» – п р о х р и п е л вдруг валяющийся на полу атлет. «А это кто, Лида, что ли?» «Келип, как ты?» – бросился к магу-целитель. «Жить э -э -э -э, буду, но, похоже, недолго», – п р о х р и п е л маг и закончил, срываясь на крик. «Какого ксура вы ее выпустили?» «Ее больше нет, а ты, наконец-то, можешь поспать по-человечески». Уверенный голос появившегося архимага успокоил Килиба, и тот без сил уронил голову на пол. «Коллеги, предлагаю переместиться ко мне в приемную». Взгляд ректора ненадолго задержался на сане. «Всем здесь присутствующим». Алексей чуть ли не физически ощутил острое желание Санька пошутить про отбой, но пацан все же удержался и молча кивнул. «Прошу следовать за мной». Алексей механически помог Килибу подняться на ноги и двинулся вперед, автоматически переставляя ноги. Все мысли мага были заняты словом, которое он успел прочитать по губам Олькуша. И сейчас имперский маг шел и гадал, показалось ли ему, или Олькуш Гидерико действительно прошептал «разрушитель». Глава 24 Дальнейшие события Алексей запомнил плохо. После спонтанного или, наоборот, виртуозно спланированного очищения Килиба, имперский маг резко почувствовал, что он устал. Исключительно на силе воли, добравшись до приемной архимага, Алексей устроился в мягком кресле поудобней и широко зевнул. Последнее, что он услышал, прежде чем провалиться в приятную сладость с н о в е д е н и й было снисходительное «пусть спит». Сперва Алексею снилась всякая ерунда. Башня Академии в разрезе, шахта вполне себе современного лифта под трехэтажной темницей, в которой держали Килиба. Саня щелчком пальцев, в з р ы в а ю щ и я одну из трех лун, висящих в ночном небе. Одна сцена вытесняла другую, каруселью проносясь перед его носом. Откуда-то из-под сердца, там, где бились четыре странных искры, пришло понимание, что этот бесконечный мультик можно замедлить и вглядеться потщательней. Сначала у него не получалось, и картинки превращались в кашу. Танки со знакомым триколором, стреляющие по огромным гориллам, светящийся изнутри старец, вокруг по телу которого плыли горящие руны. Яркие точки, перемещающиеся по миниатюрной 3D-карте порога, которую он видел в кабинете в Рио, р е с п у б л и к и Цитадели, уважаемого Андрю. но спустя какое-то время он приноровился дышать со скоростью карусели, с каждой новой картинкой замедляя дыхание все сильнее и сильнее. И если первые картинки промелькнули довольно быстро, непривычно высокий полковник, который стоял перед ним, и с тревогой смотрел имперскому магу за спину. Рыцари в в р а н е н н ы х доспехах, обступившие высоченного то ли голема, то ли космического десантника. Парень в бордовых одеждах, идущий по сельской дороге в компании немецкой овчарки. То последующий удалось более-менее замедлить. Выдох, и он оказался в компании НАТО и Костяна. Вот только времени, чтобы хорошенько рассмотреть своих выпускников, не было. В данный момент времени Алексей был занят тем, что, вцепившись в борт падающего дирижабля, истошно орал. Судорожный вдох И вон уже куда-то бежит вместе с Гаем и Юлием. «Эти твари боятся огня. Я пуст, у меня только две фляги с кислотой. Марка бы сюда!» Выдох, и над ним склонился Александр, смотря ему на грудь. Скальпель выдохнул темный, а Алексей, не обратив внимания на его слова, уставился на волосы студиоза. «Они были не такие длинные, как сейчас, и вполне себе темно-русые». По груди что-то корябнуло, и пришла запоздалая мысль «Скальпель?». Уже на выдохе скосил глаза вниз и увидел аккуратно разрезанную грудину, внутри которой судорожно трепыхалось сердце. Сил на крик уже не оставалось, и Алексей молча моргнул. Медленный вдох. Перед ним появился Константин, что-то терпеливо объясняющий богато разодетым в е л ь м о ж е м стоящих по обе стороны от снова непривычно низкого Алексея. В руках аналитик крутил смутно знакомую трубку и, кажется, пытался подстроиться под дыхание хмурого мужчины, стоящего слева от Алексея. Не отдавая себе отчета в своих действиях, Алексей подстроился под дыхание Константина и принялся слегка кивать в такт его слов. Заметив, что Константин параллельно пытается заякорить моторику своих собеседников на свою трубку, имперский маг представил, как у него сильно-сильно зачесалось горло и тут же поскреб жесткую щетину на правой щеке. Посчитав, что помог Константину достаточно, Алексей довольно моргнул, с предвкушением ожидая следующего клочка сна. Выдох. Алексей с предвкушением моргнул и обнаружил себя стоящим на крыше огромного здания, с которого открывался величественный, но мрачный вид на город. Подземный город. Вдали он увидел Олега, улепетывающего от целого десятка горгулий. Руки сами собой дернулись, создавая плетение ледяного копья, как справа раздался глубокий низкий женский голос. «Даша?» Машинально повернувшись, он ошарашенно уставился на мордочку небольшого дракончика, словно кошка, сидящего на каменных перилах. «Офигеть!» — только и успел подумать Алексей, как желтые глаза с вертикальным зрачком опасно сощурились, а его самого молотом выбило из карусели сновидений. Судорожно вздохнув, Алексей еще несколько минут лежал на постели, уставившись в потолок. Обычно сны стирались из памяти, стоило только ему проснуться. Но в этот раз он запомнил все от и до. А вот что послужило причиной такому изменению в организме, предстояло еще разобраться. Как бы то ни было, вариантов у него было немного. Либо чертоги, либо ментальное внедрение в сознание Килиба. Интересно, а Кромбер сейчас может спать? Вылезла н е у м е с т н ы е м ы с л и К черту Кромбера! Ну-ка глянем, что у нас с уведомлениями. Внимание! Разблокированы отрезки памяти номер 5, 18, 27, 30, 48, 57, 73, 78, 81, 97. Внимание! Разблокированы отрезки памяти номер 16, 28, 29, 61, 74, 80, 86, 94, 98. Внимание! Разблокированы отрезки памяти номер 20, 21, 40, 56, 72, 79, 82, 90, 96. Внимание! Обновлен статус задания. Вы разбудили не того. Обитатель колодца времен покинул свою темницу. Отношение обитателя колодца времен к вам. Интерес. Обитатель колодца времен нашел новый дом. Обитателю колодца времен присвоено имя Скверна. Скверна потеряла свой дом. Скверна потеряла статус божественной сущности. Отношение Скверны к вам – ненависть. Уничтожено миньонов Скверны – один из трех. Вот черт, зло ругнулся Алексей, не добили. Попробуй сейчас найди ее. Ладно, передам информацию ректору, что там дальше? «Внимание! Индивидуальное задание помощь незнакомцу обновлено. После того, как артефакт будет собран, портал будет создан незамедлительно. Награда неизвестна. Временное ограничение – учебный год». «Так, четки!» – пробормотал Алексей. «По идее, раз я не смог достать их из чертогов, то придется еще раз навестить башню». «Интересно, обычная веревка подойдет для четок или нужна какая-то специальная?» м м нет, артефакты оставим на десерт». Переборов себя, он отложил в сторону все полученные им артефакты. Богато украшенный амулет Лидо, деревянную трубку, дающую фиолетовый дым, диадему из черного серебра, которую он и не подумал вытаскивать из матового куба, тяжеленькую фигурку обсидианового пьедестала, накопитель магической энергии с девятью тысячами, девятьюстами девяносто девятью магическими единицами из десяти тысяч, Амулет Лартарго, желтый топаз в слегка оплавленной оправе, внутри которого клубились тысячи искр, кинжал Клык р у с к а оставленный в наследство Петро и три шестируких пешки имперского шахматного набора. «Ну, наконец-то!» – прошептал Алексей, разворачивая отложенное системное уведомление. «Внимание! Все заблокированные достижения разблокируются, все приобретенные на полигоне характеристики восстанавливаются». Разблокировка навыков – в ы п о л н е н а Разблокировка заклинаний – в ы п о л н е н а Частичная разблокировка памяти – в ы п о л н е н а Прислушавшись к своим ощущениям, он четко понял, что действительно помнит практически все и с легкостью может открыть портал на любой стихийный план. Не удержавшись, он еще раз п е р е ч и т а л разблокированные достижения, для получения которых он работал д н н о и ночно. Внимание, вы достигли единения с огнем. Иммунитет к заклинаниям на базе огня 90%. Сила всех огненных заклинаний увеличена в два раза. Количество маны для создания плетений увеличивается в воле интеллект р а з Вам доступен портал на план огня, раз в месяц о т н о ш е н и е неприязнь. Вам доступен вызов младшего элементаля, проверка на интеллект и мудрость. Вам доступен вызов старшего элементаля, наличие книги огня. Вам больше не нужны спички. Где бы вы ни находились, вы можете одним щелчком пальцев вызвать огонек. Внимание, вы достигли единения с воздухом. Иммунитет к воздушным заклинаниям увеличен на 90%. Сила всех воздушных заклинаний увеличена в два раза. Скорость создания плетения уменьшается в воле интеллект раз. Вами получено приглашение от старшего элементаля посетить план воздуха,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 Шанс критического удара увеличивается в воле интеллект раз. Вам доступен портал на план воды, раз в месяц, о т н о ш е н и е симпатия. Вам доступен вызов младшего элементаля, без проверки на интеллект и мудрость. Вам доступен вызов старшего элементаля, наличие грааля. Вам больше не нужна фляга, где бы вы ни находились, вы не умрете от жажды. Внимание, вы достигли единения с землей. Иммунитет к заклинаниям на базе Земли – 90%. Мощь всех защитных земляных заклинаний увеличена в два раза. Количество маны для создания плетений увеличивается в воле интеллект р а з Вам доступен портал на план Земли, раз в месяц о т н о ш е н и е симпатия. Вам доступен вызов младшего элементаля. Вам доступен вызов старшего элементаля н а л и ч и е цепи. Вам больше не нужен кладоискатель. «Где бы вы ни находились, вы можете одним щелчком пальцев обнаружить как подземный водоем, так и полости в толще земли, а может быть, даже и драгоценные металлы». «Это что?» — довольно пробормотал Алексей, с удовольствием чувствуя, как по всему телу разливается сила, а под сердцем пробуждаются от долгого сна стихии. «Я теперь... ха имба?» — он потянулся вниманием к себе под сердце. полной собственного достоинства и величия кристалл с острыми гранями, жаркая искра, то и дело разгорающаяся до огонька, юркая молния, распространяющая вокруг себя свежесть, и гибкая капля, надежно скрепляющая остальные стихии. Она обволакивала острые грани кристалла, вставала непреклонной преградой на пути разгорающегося огонька, успокаивала непоседливую молнию. Имба расплылся в улыбке Алексей, после чего поднялся с кровати, мельком оглядев свою комнату в поместье Джо, аккуратно положил трубку на стол и поклонился ей в пол. «Спасибо, наставник», — Алексей коснулся пальцами половиц. «Если бы не чертоги, в моих руках оказалась бы великая сила. Но после чертогов, где я наконец-то нашел себя, убрал все свои детские ограничения и самскары, и выставил свои личные границы, я сам стал силой». Ион силой с сжал кулак, наслаждаясь безграничным океаном мощи, бушующим внутри, и счастливо рассмеялся. Оставленная на столе трубка неожиданно упала на бок, выдохнув из себя фиолетовый дымок, который на секунду принял образ персикового дерева. Понял, азартно улыбнулся Алексей. Скоро буду. Он бережно подхватил трубку и убрал е е в инвентарь. Но сначала мне нужно определиться с выбором, который кроме меня никто не сделает. Наскоро просмотрев свои основные характеристики, он остановился на вкладке «Класс». Имя – Алексей Алый. Класс – имперский маг. Состояние здоровья хорошее. Основные характеристики. Сила – 8. 8,5 заблокировано. Выносливость – 10. 10,9 заблокировано. Интеллект – 14. 14,5 заблокировано. Ловкость – 9. 9,4 заблокировано. Мудрость – 12. 12,1 заблокировано, харизма 9, 9,7 заблокировано, воля 12, 12,9 заблокировано. Скрытые характеристики, стойкость 4, удача 2. Немного ли интеллекта вышло, задумался Алексей, с любовью рассматривая цифру 14. Не то что я против, просто интересно. Он открыл архив уведомлений и на некоторое время погрузился в увлекательный процесс просмотра достижений. Так, пробормотал он себе под нос. Изначально было 8,4 заблокировано, девятую единицу получил после практического занятия с д ж о е Петро. Внимание, ваша способность подмечать детали и анализировать поступки и события позволили вам понять чрезвычайно важную вещь. Вы увеличили вашу базовую характеристику интеллект на плюс один. Текущее значение – девять. Десятую после закрытия протокола Кронос. Внимание! Вы нашли предателя, стремящегося нанести умышленный прямой урон разумным существам. Награда. Постоянный доступ к временным пакетам, п о т л и в ы й взор, эмпатия, дознаватель, плюс один к интеллекту, текущее значение 10. Достигнут промежуточный кап, выбран дополнительный навык, магический пульс, пассивный. А нет, все верно, 14 единиц интеллекта. Интересно, будет ли какой-нибудь бонус после 15? Алексей задумчиво уставился в стену. Было бы неплохо получить еще одну плюшку. Кстати, о плюшках. У меня же еще несколько характеристик десятку перевалили. Не откладывая дела в долгий ящик, он вызвал оставшиеся уведомления. Внимание, текущее значение выносливости 10, достигнут промежуточный кап, выберите дополнительный навык, стальные кости, пассивный, регенерация, пассивный. Внимание! Текущее значение мудрости 12. Достигнут промежуточный кап. Выберите дополнительный навык. Мудрость веков – активируемый. Пронзительный взгляд – пассивный. Внимание! Текущее значение воли 12. Достигнут промежуточный кап. Выберите дополнительный навык. Независимый – пассивный. Стальная воля – пассивный. Ну пойдем по списку, хотя вроде все и так интуитивно понятно. Так, стальные кости увеличивает крепость костей в несколько раз. Хм, в принципе, полезно. И если бы я планировал биться в рукопашку, наверное, ее бы и выбрал. Но мако-рукопашный бой у меня в голове как-то не сочетаются, поэтому нет. А вот регенерация... Алексей прочитал описание. Для полного восстановления необходимо только время. Интересно. Должно быть в арсенале каждого уважающего себя попаданца. Выбрав навык, имперский маг почувствовал, как по телу пробежала невидимая волна, от которой сначала бросила в жар, а затем в холод. «Зато теперь не придется тратить ману, чтобы залечить случайную ранку», хмыкнул Алексей, разворачивая следующее уведомление. «Что там у нас дальше?» «Мудрость веков. Возможно определить скрытые свойства любого предмета». «Ого, это полезно!» Алексей на секунду представил, что было бы, если бы он изначально знал свойства своего имперского доспеха. «Да, определенно полезно. Жаль только, что тут градация идет. Ага, обычный раз в день, необыкновенный раз в неделю. Редкий раз в месяц, уникальный раз в два месяца, эпический раз в четыре месяца. Мифологический раз в полгода, божественный раз в год. Мда, какому-нибудь торговцу артефактов бы пригодилось». Он скептически хмыкнул и посмотрел на описание пронзительного взгляда. м м, -м. владелец данного навыка видит больше системной информации. Знание сила. Беру однозначно. Его взгляд задержался на аккуратно сложенных на кровати артефактах. Но Алексей усилием воли подавил жгучее желание всмотреться в предметы. Артефакты на потом. На глазах на секунду появилась пелена, которая спала, стоило Алексею хорошенько проморгаться. Ему показалось, или мир действительно стал немного четче. Он всмотрелся в последнюю вкладку с капом. Такс, чем с нами поделится воля? Он раскрыл описание навыков и с удивлением заметил появившуюся приписку. Внимание, текущее значение воли 12 достигнут промежуточный кап, выберите дополнительный навык. Независимый, пассивный, необыкновенный. Стальная воля, пассивный, уникальный. «Зеленый, я так понимаю, это рекомендации из сети, согласно моего текущего статуса», прищурился Алексей. «Что там по описанию?» «Независимый, влияние власть имущих нивелируется, если уровень вашей воли выше уровня харизмы собеседника». «Интересно, но вряд ли актуально для меня, учитывая повышенную ментальную стойкость». Алексей пожал плечами, ни рыба, ни мясо. «Был бы он королем или власть имущим, было бы полезно, а так...» он раскрыл описание последнего навыка. Хм, стальная воля. Никто не сможет использовать вас в темную, даже сеть. Отныне вас нельзя вести, только предлагать варианты, полностью полагаясь на ваши и только ваши решения. Ого! Вот только сразу возникает вопрос, а надо ли такое счастье? Он вспомнил, как благодаря хлебным крошкам, раскиданным по порогу, он смог восстановить сеть и из недоучки, нахватавшегося по верхам, превратиться в настоящего мага. Да и артефакты, которые планомерно всплывают у него на пути. Сначала цепь, подаренная к о р о л е м в зале славы, потом магический накопитель, книга огня, которая проделала долгий путь, чтобы попасть из королевской сокровищницы крепости в академию Цитадели. А Грааль, к которому рука сама потянулась. Где бы он сейчас был, если бы сеть его не вела всё это время. Сильным и независимым легко быть только в мечтах. На деле ни один форточник, каким бы крутым он ни был, ничего не сможет противопоставить серьезной организации. Если только уходить в подполье и пакостить по мелочи. Алексей бросил взгляд на матовый куб с л е ж а щ и й в нем диадемой. г а д а л к и не ходи, артефакт непростой. Хочет ли он сам становиться на непростой путь власть имущих? Взять ответственность за каждую секунду своей жизни, взять ответственность за свои решения, и, что самое главное, ответственность за других. «Нет, не хочу», — сам себе ответил Алексей. «Мне нравится магия, нравится п р и к л ю ч е н и е нравится быть частью чего-то значительного, но становиться каким-нибудь королем порога, упаси Боже, со своими желаниями и хотелками бы разобраться». Еще будучи учителем, он пытался насильно привести учеников и некоторых коллег в светлое будущее, но раз за разом терпел крах. Мучился, злился, расстраивался по этому поводу, пока однажды до него не дошло. Можно насильно притащить лошадь к водопою, но заставить ее напиться – нет. Как только он это понял, пазл сложился. Не нужно никому ничего навязывать, нужно для начала изменить себя и самому жить согласно своим представлениям о светлом будущем. Не насильно светить окружающим в глаза, а мирно и спокойно светиться изнутри. И тогда те люди, которым импонирует твой образ жизни, сами к тебе потянутся. Может ли так сделать король? Вряд ли. Всегда будут недовольные и люди, искренне верящие, что им должны все вокруг. Алексей внимательно перечитал описание стальной воли. Всю жизнь жить по чьей-то указке не вариант, подумал он. Да, впереди война, и остаться для всех белым и пушистым не получится при всем желании. К тому же я уже сделал свой выбор в чертогах, Он вспомнил свой выбор между двух Алексеев, рефлексирующего м е м л и интеллигента и спокойного, уверенного в себе мужчины. Отныне и вовек он посчитал нужным произнести эти важные слова вслух. «Я беру ответственность за свою жизнь. Я и только я – причина моих успехов и неудач. Я и только я принимаю все решения, плохие и хорошие. Моя жизнь – это мой осознанный выбор. Да будет так!» Никаких внешних эффектов не произошло, но в груди поселилась твердая уверенность, что он все сделал правильно, так как сам того хотел. Выбрав стальную волю, Алексей вывел перед собой последнее уведомление сети, с которым ему предстояло разобраться. Внимание! Доступна смена класса на вольный маг. Принять? Да-нет.